Глава 163. Полицейское досье. Фамилия – Мейер. Имя – Фредди. Цвет волос – седые. Глаза – синие. Рост – 160 см. Особые приметы. Раввин постоянно носит ермолку. Примечание – пионер движения тонатонавтов. Изобретатель техники сплетенных октоплазменных пуповин, позволивший проникнуть замок 3. Слабое место. Слепой.